Глава 72. Однажды вечером она позвонила мне сама и сообщила, что только что получила страшное известие. Прямо на выходе из университета на пьяце Иисус убили Дарио, того самого мальчишку из комитета, о котором она мне рассказывала, студента, раздававшего листовки у ворот завода Сакава. Забили дубинками до смерти. Мне она показалась очень встревоженной.